Глава 11. Василина, «Ты меня преследуешь?» — спрашиваю у усевшегося на заборе кота. Пес, гавкнув на него для порядка, выходит со двора и разваливается у колеса трактора. «Я, решив, что хватит с меня сегодня впечатлений, собираюсь пойти в свою пристройку, но вдруг замечаю на дороге приближающегося ко мне на велосипеде Кольку». Лихо затормозив, он поднимает облако пыли и, резко развернув свой ржавый двухколесный транспорт, пристраивает его к трактору. Надпись на его сегодняшней футболке гласит «Мне понадобилось сорок лет, чтобы стать таким красивым». «О, Толян уже здесь? Давно приехал?» «Недавно», — отвечаю я и кивая в сторону того поворота, за которым они скрылись с Людмилой несколько минут назад. «Побежал цветы даме своего сердца дарить», ха Людки, что ли?» Падает рядом со мной на скамью и закидывает ногу на ногу. «Они встречаются?» — спрашиваю не из любопытства, а только ради того, чтобы поддержать разговор. «Уже нет. Год как разбежались. Я вся подбираюсь и двигаюсь чуть ближе. Правда? А что случилось?» «Ну так...» — хмыкает Колька. «Ясно, что!» «Что?» Я ненавижу сплетни и яростно осуждаю тех, кто их разносит. Но Анатолий и Людмила не чужие ведь мне люди. Толян прошлым летом к училке из Борисовки ездил. Понизив голос, крутит перед собой руками. Шуры-муры, любовь-морковь, ромашки ей дарил. Вот козлина! Ахуй я! Изменил нашей Людке? Ага, она ему руку сломала. Кивает Колька серьезно. Два месяца в гипсе ходил. «И правильно, я бы вообще убила!» Шипка Людка злая была, той училке волосы повыдергивала. «Я бы Махоркиной, если, не дай бог, у нее что-то с моим Рафаэлем было, не только волосы выдрала. Поэтому в этой ситуации я неистово Людмилу поддерживаю». «И что было потом?» Спрашиваю шепотом. «Анатолий разлюбил лысую училку?» Да. Людка узнала, и он ее сразу разлюбил. «Какой кошмар!» — сетую, качая головой. «Она его до сих пор простить не может, да?» «Говорю же, злая. Он к ней и так, и сяк, а она ни в какую». «Я ее понимаю. Простить измену нелегко». Колька смотрит на меня, склонив голову. «Я чисто интуитивно делаю так же». «Толян ей даже шоколадные конфеты дарил». Рассказывать таким тоном, словно это были не конфеты, а его последняя почка. А Людка уперлась и не прощает. Нельзя же так! «Ну, знаешь», — пожимаю плечами, — «не нам судить». «И то верно», — соглашается пацан. «А ты чего здесь сидишь?» «Скучно стало. Чем вы тут вообще занимаетесь?» «Как чем? Работы хватает, огороды, хозяйство, сенокосы опять же». «Это понятно». а из развлечений. Пацан, задумавшись, опускает голову, а я решаю ему помочь. Клубы, бары. Отрицательно мотая головой, он хмурится, а я продолжаю. Выставки, театры. Какие еще театры? Ну, блин, телевизор-то у вас здесь хотя бы есть? Подняв взгляд к моему лицу, он мрачно молчит. Коля, телевидение! Произношу по слогам. Разные шоу, мультфильмы, сериалы. «Есть!» – отвечает он наконец. «Только один канал. Моя бабушка кино смотрит». «Один?» – восклицаю шокированно. «Как же вы здесь живете, бедняжки? Ни телевизора, ни интернета!» «Интернет у нас есть!» – заявляет Колька, гордо вздернув подбородок. «Есть?» «Конечно!» – добавляется обидой. Не такие уж мы отсталые. — Да? Спрятанное за моими двоечками сердце, радостно подскочив на месте, начинает биться в ускоренном темпе. — Счастье-то какое! — А то! — Как к нему подключиться? Это вай-фай? Скажешь, код? Только он ловит не везде. Разом обламывает Колька. — Видишь вон ту сопку? Я прослеживаю направление, указанное его рукой, и вижу вдалеке гору. и вон там на самой макушке ловит твою мать вырывается у меня так далеко только кажется что далеко напрямки через речку километра три и в горку километр глядя с тоской на эту сопку я прикидываю стоит оно того или нет тащиться за три девять земель чтобы узнать как проводят остаток лета мои друзья но с другой стороны я ведь так и не выяснила где провел тот вечер рафа «Если хочешь, можем сходить», — предлагает Колька. «Я подумаю». Подев носком кеда камушек, пуляет его в колесо трактора. В этот момент из-за угла появляется его хозяин. По перекошенной мини и хмурому недовольному взгляду я понимаю, что Людмила ему не поверила и на роскошный букет не повелась. «Больше ко мне не подходи, ясно?» бросает мне грубо, здороваясь за руку с Колькой. «Я?» Переспрашиваю, мгновенно задохнувшись от возмущения. «Еще раз попробуешь строить мне глазки, Людка их выдавит, поняла?» «Тебе?» Запрыгнув в трактор, Анатолий гневно хлопает дверцы, заводит его с третьей попытки и уносится на нем в закат. А мне становится до слез обидно за свои незаслуженно оскорбленные Сиси и Писю и безумно страшно за глаза. «Тебе чего?» Наш Толян понравился. Проникает в ухо заговорщический голос Кольки. «С ума сошел!» — взрываюсь я. «Ты его видел, а меня?» «Ну, если тебя откормить как следует...» «Что? Меня?» «Я идеальная, черт возьми!» «Ну, конечно, оставляю этот факт при себе, потому что помимо этого я еще и очень-очень скромная. Не советую воевать с Людкой». Говорит Колька на полном серьезе. Она от тебя мокрого места не оставит. Меня так трясет от злости, что я не замечаю, как к воротам подкатывает и останавливается внедорожник Антона. Если бы увидела его чуть раньше, непременно сбежала в свою пристройку. Хватит с меня на сегодня прогулок на свежем воздухе. Опустив глаза, вытягиваю перед собой ногу в розовой тапке и шевелю пальчиками. всем своим видом демонстрируя, что смотреть на них куда приятнее, чем на него. «Тоха!» — восхищенно восклицает Колька, рванув к нему для пожатия руки. «Здорово!» — слышу негромкий и удов голос. «Когда на рыбалку поедем?» «Давай в субботу сгоняем!» «Давай!» Вместо того, чтобы загнать машину во двор, Антон подходит ближе и обращается ко мне. «Мне сказали, тебе завтра за покупками свозить нужно». «Правда?» «Мое плохое настроение меняется на прекрасное, как по щелчку пальцев». «Будь готова к десяти часам». «Мы поедем в торговый центр?» «Торговый центр, ага», — дергает бровью Антон. «Не проспи». С этими словами он скрывается за воротами, а мне от радости хочется расцеловать Кольку. «У вас здесь есть торговый центр!» «Едва не вижу!» «Ну!» — хмыкает пацан немного обескураженно. «Если Тоха говорит, что есть, значит есть!»